Это было невероятно. Но вдруг это видение, это дверь, этот человек пришли мне на память. Я хотел уже обо всем объявить, но не знаю, какое предчувствие меня удержало. Я не был еще уверен и решил ничего не открывать до тех пор, пока окончу сам свои исследования». Жандармы, уведомленные в четыре часа утра, приехали искать мэра, мирового судью и двух медиков, чтобы составить протокол. Мэр и судья были готовы, но один из медиков находился в отлучке по делам и не мог приехать по приглашению. Я брал для живописи несколько уроков анатомии и решил назвать себя учеником-хирург. Меня взяли за недостатком лучшего, и мы отправились в замок Берси. Все это я делал инстинктивно. Я хотел видеть Полину, прежде чем гробовая крышка накроется над ней, или скорее повиновался внутреннему голосу, сходившему ко мне с неба. Мы приехали в замок. Граф с утра уехал в каен чтобы получить разрешение префекта на перевозку тела в Париж, где были гробницы его фамилий, и воспользовался для этого теми минутами, в которые юстиция должна была выполнить все свои холодные формальности. Один из его друзей нас принял и проводил в комнату графини. Я на силу мог стоять. Ноги мои подгибались. Сердце сильно билось. Я был бледен, как жертва, нас ожидавшая. Мы вошли в комнату, еще наполненную запахом жизни. Бросив испуганный взгляд, я увидел на постели что-то подобное человеческому телу, закрытое простыней. Тогда я почувствовал, что вся твердость моя исчезает, и прислонился к двери. Медик подошел к постели с тем спокойствием и с тем непостижимым бесчувствием, которое дает привычка. Он поднял простыню, покрывавшую труп, и открыл голову. Тогда показалось мне, что я брежу или околдован. Этот труп, распростертый на постели, не был графейней Безваль. Убитая женщина, в смерти которой мы приехали удостовериться, не была Полиной. Это была белокурая женщина, ослепительной белизны, с открытыми голубыми глазами, с прелестными и аристократическими ручками. Это была молодая и прекрасная женщина, но не Полина. Рана оказалась в правом боку. Пуля прошла между двумя ребрами и прострелила сердце, так что смерть последовала в то же мгновение. Все это было такой странной тайной, что я начинал теряться, и подозрения мои не знали, на чем остановиться. Во всем верного было только то, что эта женщина не Полина что муж объявил ее мертвый и что под ее именем хотели похоронить другую. Не знаю, был ли я полезен во время всей этой хирургической операции. Не знаю даже, что подписал под протоколом. К счастью, доктор Дива, желая без сомнения показать преимущество свое перед учеником и превосходство провинции над Парижем, взял на себя весь труд и потребовал от меня одной подписи. Операция продолжалась около двух часов. Потом мы прошли в столовую, в которой приготовлена была для нас закуска. Товарищи мои сели за стол, а я прислонился головой к окну, выходившему на переднюю часть двора. Я стоял так около четверти часа, когда человек, покрытый пылью, въехал верхом во всю прыть во двор, бросил лошадь, не беспокоясь, будет ли кто оберегать ее, и взбежал на крыльцо. Я переходил от удивления к удивлению. Я узнал этого человека, несмотря на перемену костюма и на то, что вскользь его видел. Это был тот самый, которого видел я среди развалин, выходившим из подземелья. Это был человек в голубых панталонах, заступом и охотничьим ножом. Я подозвал к себе слугу и спросил его об имени приезжавшего. — Это господин наш, — отвечал он. Граф Безываль, возвратившийся из Кайена, куда он ездил за позволением перевезти тело. Я спросил тогда, скоро ли он хочет отправиться в Париж. Сегодня вечером, сказал слуга, потому что фургон, который должен везти тело графини, уже готов, и почтовые лошади потребованы к пяти часам.